На самом же деле, всё было гораздо сложнее, нежели я полагал, будучи ещё наивным простаком в таких делах. Оказывается, вся офицеры корпуса генштабистов, окончившие полный курс Академии Генштаба, давно учитывали в военных кругах Берлина и Вены как потенциальные разведчики, в любое время способные появиться в империях Гогенцоллернов или Габсбургов. Стоило нам прицепить к плечу роскошный аксельбант, как мы сразу же попадали под негласное, но пристальное наблюдение иностранной агентуры. Где мы что делаем, каковы успехи в карьере. Мы сдавали экзамены, ездили в Баболово представляться царю, мы кутили в Кьюба, а сами уже сидели на крючке, пронизанные насквозь чужим и недобрымзором.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 Я не стал нарушать традиции батальона и после упорной тренировки на стрельбище пробивал любую мишень точно в её центр. Этим я заслужил уважение в офицерском казарме, где вечерами устраивались собрания. Офицеры дискутировали на литературные и прочие возвышенные темы. Допоздна спорили о достоинствах поэзии Натсона и Фофанова, не спровергали Лейкина и превозносили Чехова, восторгались лапинскими изданиями музеев Парижа, силились понять претензии мирискусников с их поисками в видении былой русской жизни.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 Сватов был не один. Меня поджидал и какой-то мордатый господин в штацком, который и не подумал представиться. Очевидно, решение вами принято. Я весь к услугам генера штаба. Присаживайтесь. Хорошо, что вы не женаты. Холостому человеку легче владеть собой. Хитроумный Толеран утверждал, что человек, имеющий семью, Легче заставит совершить нечестный поступок. Практика доказывает это. Стол был накрыт к моему приходу. Его убранство украшал готический графин с рябиновкой завода Смирнова и бутылка коньяку знаменитой фирмы Шустов и сыновья. Я сразу заметил, что Мардаты, буду называть его так, усиленно подливает мне в рюмку, очевидно желая проведать, каков я на выпивку. Тогда я отодвинул от себя рюмку, а мордатый с явным огорчением почти сердито затолкал пробку в бутылку. «Все ясно», — сказал он. «А ваше решение окончательное, и новое и быть не может. И у вас, как у большинства людей, всегда сыщется вексель, который вам желательно, чтобы мы его оплатили. Вопрос поставлен, надо бы на отвечать».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 как не имею и лишних денег. Мардаты господин не нравился мне, и я демонстративно повернулся к свату, который помалкивал. Какова же судьба майора фон Берцё? Отбывает срок в тюрьме, где его недавно навещала жена, приехавшая для этого из Германии. Он разоблачён, и с ним всё покончено, объяснил сват.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 отыскать единственную, что станет необходимо для нашей мелодии. Знание сербского языка, заговорил Сватов, заранее подсказывает, что вам лучше всего быть на Балканах. Но вы там уже наследили. Значит,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 В любом случае, было сказано мне, вы должны совершенно выпасть из-под наблюдения тайной агентуры враждебных разведок. Я объясню вам ситуацию, весьма неприглядную для вас. Не хотелось верить, что сама Россия и ее армия уже опутаны с сетями шпионажа, что Берлин знает о нас все то, что держится в секрете, запертая в глубине несгораемых сейфов. Сватов подтвердил, что Германия имеет агентов в каждом из 48 корпусных округов России. К тому же стремится и Австрия, но её агентура работает слабее немецкой. К сожалению, многие из шпионов поныне ещё не разоблачены, а наш ратозей слишком откровенный во всём, где надо бы молчать. Сейчас мы расстанемся, заключил Сватов. Но прежде продумаем план, как вам предстоит вести себя, чтобы поскорее исчезнуть для всех.